Под конвертами в папке находились выписки из протоколов допросов свидетелей, которые проводились в первые дни расследования. Большинство этих так называемых свидетелей обладали лишь косвенными знаниями о жертве и преступлении. Это были люди, или проживавшие на Эль-Рио, или каким-то образом причастные к бизнесу, которым занималась Марджери Лоув. Тем не менее, одна выписка всё-таки привлекла внимание Боско. Это были выжимки из показаний женщины по имени Мередит Роман, которой она дала наследство через 3 дня после преступления. В рапорте эта женщина характеризовалась как коллега жертвы по ремеслу, время от времени делившая с ней квартиру. В тот момент она также проживала на Эль-Рио, этажом выше жертвы. Рапорт составил Эно, который мог по праву считаться чемпионом по безграмотности среди прочих работавших по этому делу полицейских, также не отличавшихся безупречным знанием английского языка. Мэредит Роман, 09.10.1930, была подробно допрошена сего числа в своей квартире в доходном доме на Эль-Рио, где она проживает этажом выше жертвы. Мисс Роман смогла предоставить нижеподписавшемуся детективу лишь весьма ограниченный объём полезной информации относительно деятельности Марджери Лов за последнюю неделю её жизни. Мисс Роман призналась, что неоднократно занималась проституцией в компании с упомянутой жертвы в предыдущие 8 лет, но к ответственности до настоящего времени не привлекалась. Позднее это подтвердилось. Она также сообщила нижеподписавшемуся детективу, что об интимных встречах такого рода с клиентами договаривался мужчина по имени Джонни Фокс, 02.02.1933, проживающий по 1110 Ивор Стрит в Голливуде. Означенный Фокс, 28 лет, ранее не арестовывался и к суду не привлекался, но по сведениям из полиции Инравов находился под подозрением по ряду дел о совдничестве, нанесении побоев и продаже героина. Мисс Роман сообщает, что в последний раз видела жертву во время вечеринки на втором этаже в отеле Рузвельт 2110. Мисс Роман эту вечеринку вместе с жертвой не посещала, но видела её. Поскольку вызвала в коридор для короткой беседы. Мисс Роман утверждает, что собирается уйти из бизнеса, связанного с проституцией, и вообще уехать из Лос-Анджелеса. Она гарантирует, что оставит детективам свои новые адреса и телефон, чтобы они могли связаться с ней по этому делу, если потребуется. Надо сказать, что мисс Роман вела себя по отношению к нижеподписавшемуся детективу дружелюбно и всячески демонстрировала желание принести пользу следствию. После этого Босс снова пролистал рапорты в поисках допроса Джонни Фокса, но его в папке не оказалось. Он вернулся к RX, рапорту хронологии событий, чтобы выяснить, имел ли место вообще допрос Фокса. RX представлял собой перечень ссылок на другие рапорты, но на второй его странице Боссу удалось-таки обнаружить запись, непосредственно касавшуюся Фокса. Там значилось 03.11.8002000. Наблюдение за К фокса не объявлялся. Других упоминаний о Фоксе ни в RX, ни в списке находившихся в папке документов не оказалось. Однако, продолжая просматривать RX, детектив обнаружил ещё одну запись, показавшуюся ему любопытной. 05.11 940 звонил А. Конклин, договаривался о встрече. Босс знал это имя. В 60-х Арно Конклин был окружным прокурором Лос-Анджелеса. Насколько босс помнил, в 1961 году Конклин до окружного прокурора ещё не дослужился, но уже и тогда должен был считаться одним из самых заметных чиновников прокурорского офиса. Босх удивил интерес, который Конклин проявил к делу об убийстве проститутки. Однако в папке не было документов, которые могли бы ему прояснить этот вопрос. Ни краткого отчёта о результатов встречи детективов с Конклиным, ни даже упоминания о том, состоялась ли эта встреча. Ничего. Босх заметил ошибку в слове договаривался в записи о Конклине. Такая же ошибка и в том же самом месте была допущена в рапорте о допросе мисс Роман, составленном Эно. Из этого босс заключил, что Конклин, договариваясь о встрече, звонил именно детективу Эно. Но что это могло значить? Если вы вообще хоть что-то значило. Он открыл блокнот и на всякий случай написал вверху странички имя Арно Конклина. Что же касается Фокса, То Босх не понимал, почему детективы Эно и Маккитрик не разыскали его и не допросили. Будучи сводником жертвы, он, по мнению Босха, вполне на то основании мог считаться одним из главных подозреваемых. А если его всё-таки нашли и допросили, то непонятно, почему в деле нет об этом никаких записей. Босх откинулся на спинку стула и прикурил очередную сигарету. Его не оставляло тревожное чувство, что с этим делом что-то не так. Верней, всё не так. Чем дольше он исследовал папку, тем глубже в его сознании проникала мысль, что в расследовании этого дела с самого начала были допущены грубые ошибки и просчёты. Он вернулся к работе и вновь торопливо пролистал страницы малозначимых допросов и рапортов. Если разобраться, всё это был негодный мусор, балласт, наполнитель. Любой уважающий себя коп из убойного отдела может составить не одну дюжину подобных рапортов, если ему необходимо заполнить папку добротными на вид документами и создать видимость серьёзного расследования. И, похоже, детективы Эно и Маккитрик знали толк в такого рода вещах. С другой стороны, уважающий себя коп из отдела убийств с лёгкостью отличит наполнитель от действительно стоящего документа. Боско во всяком случае сделать это было не трудно. По мере того, как он убеждался, что лежавшее перед ним на столе пухлое дело состоит в основном из наполнителя, неприятное сосущее ощущение в желудке становилось всё сильнее. Наконец он добрался до первого капитального отчёта о ходе расследования, составленного Маккитриком через неделю после убийства. Дело об убийстве Марджери Филиппс Лоу В настоящее время остаётся открытым. Подозреваемые не идентифицированы. На данном этапе следствие придерживается версии, что жертва, занимавшаяся проституцией в Голливуде, была убита одним из своих клиентов. Подозревавшийся поначалу в преступном деянии Джон Фокс всячески отрицал свою причастность к этому делу и к настоящему времени от подозрения освобождён. Ввиду несовпадения его отпечатков пальцев с отпечатками, обнаруженными следствием, а также по причине имеющегося у него алиби, которое подтверждается показаниями свидетелей. Как уже было сказано, другие подозреваемые следствием пока не установлены. Джон Фокс утверждает, что в пятницу, 27.10, примерно в 21:00 жертва покинула свою квартиру в доходном доме на Эль-Рио И отправилась в неизвестном направлении с целью проституции. Фокс утверждает, что жертва договорилась о встрече с клиентом, но не посчитала нужным сообщить ему, с кем, где и когда она встречается. Фокс также утверждает, что жертва довольно часто самостоятельно подыскивала себе клиентов, не ставя его об этом в известность. Нижнее бельё на теле жертвы было разорвано. Замечено однако, что чулки, которые также принадлежали жертве, характерных разрывов не имеют. Из этого следует, что жертва, возможно, сняла их сама и добровольно. Опыт и интуиция позволяют следователям прийти к выводу, что жертва была вовлечена в гнусную и жестокую игру с фатальным исходом в неустановленном следствием месте после того, как добровольно туда прибыла и даже, возможно, частично сняла с себя одежду. Потом тело жертвы было перевезено и помещено в мусорный бак в аллее между Вистой и Говером, где и было обнаружено на следующее утро. Свидетельница Мередит Роман сегодня была допрошена повторно для внесения дополнений и поправок в данные её ранние показания. Свидетельница сообщила детективу, что по её мнению, жертва отправилась на вечеринку в Хен콕-парк в ночь, предшествовавшую обнаружению её тела. Свидетельница не в состоянии сообщить Точный адрес или имя человека, который организовал вечеринку в указанном выше квартале. Мисс Роман утверждает, что собиралась пойти на вечеринку вместе с жертвой, но накануне вечером подверглась нападению со стороны Джона Фокса во время вспыхнувшей между ними ссоры из-за денег. После этого она отказалась от вечеринки, считая, что синяк на лице придаёт ей непризентабельный вид. Фокс признал, что нанёс мисс Роман несколько ударов, Когда следствие предложило ему подтвердить этот факт по телефону, мисс Роман однако никаких обвинений против упомянутого Фокса не выдвигает. В настоящее время расследование приостановлено, поскольку новые нити, которые могли бы привести к преступнику, следствием не обнаружены. Сейчас следствие пытается с помощью полиции Нравов получить информацию об аналогичных инцидентах и или выявить возможных подозреваемых. Босс перечитал отчёт и попытался подытожить, что же конкретно нарыл детектив Маккитрик по этому делу. Ясно было одно: в независимости от того, находился когда-либо в скорошивателе рапорт о допросе Джонни Фокса или нет, детективы Эно и Маккитрик его всё-таки допрашивали и подозрения с него сняли. Вопрос заключался в том, почему детективы не напечатали рапорт об этом допросе. Иль Джон всё-таки был напечатан, но потом его из папки изъяли. Но кто и так, то кто именно изъял и зачем? Босх также задавался вопросом, почему ни в одном документе, кроме рапорта о хронологии событий, не упоминается Арно Конклин. Возможно, подумал Босх, из скоросшивателя пропал не один только рапорт о допросе Джонни Фокса. Бос поднялся с места, сходил за своим портфелем, который оставил на полу рядом с кухонной дверью и вынул из него телефонную книжку. Поскольку номера архива Пула у него не оказалось, он набрал коммутатор и попросил соединить его с архивом. На девятом гудке в трубке прорезался женский голос. Это месье Бопрэ? Женева Бопрэ? Да. Здравствуйте, это Гарибоск. Заходил к вам сегодня за папкой. Я вас помню. Вы из Голливуда взяли одно очень старое дело. Совершенно верно. Скажите, абонентская карточка из этого дела всё ещё у вас на столе? Подождите, я уже положила её в ящик. Минутой позже она вновь взяла трубку. Вот, теперь она у меня в руках. Не могли бы вы мне сказать, кто ещё интересовался этой папкой? Зачем это вам? В папке отсутствуют кое-какие страницы, миссис Бопре. Хотелось бы выяснить, кто мог их оттуда забрать. Между прочим, в последний раз эту папку брали вы. Правильно? 5 лет назад кто-нибудь ещё брал её до меня. К сожалению, я не обратил на это внимания, когда сегодня расписывался в карточке. Сейчас посмотрю. Подождите. Вы меня слушаете? Если верить карточке, до вас это дело брали только один раз в 1972 году. С тех пор столько воды утекло. И кто же тогда затребовал эту папку? Никак не разберу каракули какие-то. Кажется, этого парня звали Джек Макилик. Может, Джейк Маккитрик? Очень может быть. Босс не знал, что и думать. Оказывается, Маккитрик просматривал папку спустя 10 лет после убийства. Что бы это значило? Очень странно. Он и сам не знал, чьё имя ожидал услышать, позвонив в архив, но уж точно не человека, бравшего папку 20 лет назад. О'кей, миссис Бوبر, большое вам спасибо. Если вы утверждаете, что из папки пропали страницы, я должна составить об этом рапорт и передать его мистеру Агилару. Сомневаюсь, что в этом есть необходимость, мадам. Возможно, я и ошибся. Вряд ли страницы могли пропасть, если эту папку после меня никто не брал. Он ещё раз поблагодарил женщину и повесил трубку, надеясь, что отпущенная под конец шутка заставит её улыбнуться и забыть о некоторых странностях телефонного разговора. Продолжая размышлять над этим делом, он машинально открыл холодильник, окинул отсутствующим взглядом пустые полки, закрыл дверцу и вернулся к столу. Последние страницы папки содержали заключительный рапорт по этому делу, датированный 3 ноября 1962 года. Стандартная процедура дознания требовала повторного рассмотрения нераскрытых дел об убийстве через год после завершения основного расследования. К подобной работе привлекались другие детективы, никак не связанные с нераскрытым делом, и им предлагалось сосредоточить внимание на узких местах. на том, что первая группа следователей могла просмотреть. Замысел был неплох, но в реальности подобная практика редко приносила плоды. Во-первых, детективам вовсе не улыбалось отыскивать и исправлять ошибки своих предшественников, а во-вторых, у них было полно собственных дел, требовавших неусыпного внимания. Когда их подключали к ДР, дополнительному расследованию, они обычно читали дело, делали несколько звонков свидетелям, а потом отправляли папку в архив. В этом случае рапорт ПДР был составлен детективами Робертсом и Джорданом, которые пришли к тем же выводам, что и Эносом Маккитриком. На первых двух страницах своего рапорта Робертс и Джордан изложили в сжатом виде содержание собранных их предшественниками материалов, привели выдержки из показаний свидетелей, После чего заключили, что найти новые следы по этому делу не представляется возможным и дальнейшей перспективы оно не имеет. Вот и всё, что можно сказать о дополнительном расследовании. Бош вздохнул и закрыл папку. Он знал, что после заключения детективов Робертса и Джордана по этому делу оно было объявлено дохлым и отправилось на вечные времена в архив, где хранилось и собирало пыль. Пока, согласно абонентской карточке, его не забрал оттуда по неизвестным причинам в 1972 году детектив Маккитрик. Бозг открыл свой блокнот и под фамилией Конклина записал Джейка Маккитрика. Потом на этой же странице выписал фамилии людей, которых, как он считал, было бы полезно допросить, если, конечно, они ещё живы и их можно разыскать.